Глава десятая. Знаю, что много всего случилось. Кастя ласково взял прядь моих волос и убрал за ухо. И знаю, что сейчас все так запутано, но не могла бы ты рассказать, что произошло. Кое-что я знаю. Мне удалось вытянуть немного информации из Заластера и других, но не с помощью сыворотки правды. И я не могу силой заставить их рассказать все. Мне пришлось формулировать конкретные вопросы, И меня больше всего интересовало, как тебя найти и кто еще в этом замешан. Так что хочу услышать твой рассказ. Думаю, это единственный способ попробовать разобраться в том, что произошло. Будем двигаться по одному шагу». Я оторвала взгляд от своих рук и посмотрела на него. «Я могу рассказать». Он с улыбкой коснулся моей щеки. «Ты не против, если я позову Кирана? Ему тоже нужно это услышать». Я кивнула. Кастил поцеловал меня там, где только что касался пальцами, и направился к двери, а я опустила взгляд на свои руки. Через несколько секунд в комнату вошел киран. Я взглянула на него и нерешительно потянулась чутьем, а он уставился на меня и подошел к кровати. Не знаю, что ожидала от него почуять, но ощутила только тяжесть озабоченности и свежесть весеннего воздуха, облегчение. Кейран опустился передо мной на колени, а Акастел сел рядом на кровати. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кейран. «Хорошо и немного неловко», — призналась я. «У меня куча вопросов». Уголки губ вольвена приподнялись. «Я потрясен», — пробормотал он. В его светлых глазах блеснуло веселье. «Прости, что я пыталась тебя съесть». У меня вспыхнули щеки. Кейран улыбнулся. «Все хорошо». «Я же говорил, что не будет на тебя в обиде», — заметил кастил «Это был не первый раз, когда меня пытался слопать голодный атлантианец», — сказал Кейран, и я вскинула брови. У меня появилось еще больше вопросов, но на меня нахлынули воспоминания. Проснувшись, я была захвачена жаждой и даже не осознала, что больше не выпачкана в крови. А ведь должна была. Из раны вытекло так много крови. «Это ты вытер кровь?» «Я решил, что вы не должны лежать в крови». Он пожал плечами, словно это было пустяком. «Я не хотел, чтобы вы это увидели, когда проснетесь». Я смотрела на Кирана, и меня душили эмоции. Я, не раздумывая, бросилась вперед. Не знаю, почуял ли он, что хочу сделать, или просто боялся, что я опять попытаюсь разорвать ему горло, но он подхватил меня, не упав, хотя немного покачнулся. Без малейшего колебания обнял меня, и держал так же крепко, как и я его. Я почувствовала на пояснице ладонь Кастила под руками Кирана, И мы все трое некоторое время так и сидели. «Спасибо», — прошептала я. «Не стоит меня благодарить». Он провел рукой по моему затылку и отклонился назад, чтобы заглянуть мне в глаза. «Это было наименьшее, что я мог сделать». «Но это еще не все», — сказал Кастил, хлопнув по плечу Вальвена. «Ты проследил за тем, чтобы мы безопасно добрались сюда, и продолжал присматривать. Ты сделал все, что было нам нужно, и даже больше. Я перед тобой в долгу». Хиран убрал руку с моего затылка и сжал предплечье Кастила. Его бледные глаза встретились с янтарными глазами моего мужа. «Я сделал все, что мог», — повторил он. При виде их вместе я опять ощутила подкативший ком эмоций. Вспомнила, как в покоях Никтеса узнала, что узы разорваны. В груди заныло. Я выбралась из объятий Кирана и перевела взгляд с одного на другого. Узы в самом деле разорваны? спросила я. Между вами. Кастел смотрел на Кирана. Да. В груди заныло сильнее. И что это означает? На самом деле. Киран посмотрел на меня. Этот разговор может подождать. «Этот разговор может состояться сейчас», — я скрестила на груди руки. Аластер и Янсен кое-что рассказали, пока я сидела в склепе. Я внутренне сжалась, почувствовав на коже ожог от их гнева. Не знаю, сколько в этом правды. Ни один, ни другой так и не объяснили, как я оказалась потомком божества. Я резко вдохнула, подумав, кого Аластер провозгласил моим предкам. «Знает ли об этом Кастел?» «Я не понимаю, как это может разрушить связи, которые существовали давным-давно. Я не божество». «Сомневаюсь, что мы точно знаем, кто ты», — заметил Кастел. «Я не божество», — возразила я. «То, что ты выжила и не стала вампиром, означает, что ничего нельзя исключать», — добавил Кейран. «А я так хотела это исключить». «Но в любом случае ты потомок богов, единственная из ныне живущих». «В тебе. Если я еще раз услышу, что во мне течет кровь Бога, я закричу», — предупредила я. «Хорошо». Киран почесал лицо, поднялся и сел по другую сторону от меня. На его подбородке была отросшая за несколько дней щетина. «Благодаря крови, которая в тебе течет, Кию обрели человеческий облик. Не за тем, чтобы служить первичной линии, а чтобы служить детям богов, если божества не...» Он осекся, качая головой. Когда боги даровали Кию человеческий облик, мы связались с ними и их детьми на инстинктивном уровне, и эти инстинкты передавались из поколения в поколение, и эти инстинктивные узы узнают тебя». Я понимала, что он говорил, но это звучало для меня полной бессмыслицей. «Это просто. Я Поппи, с кровью богов или нет?» «Ты не просто Поппи». И это не имеет никакого отношения к тому, что ты не стала вампиром. Кастел положил руку мне на плечо. И я говорю серьезно, принцесса. Не могу с уверенностью сказать, что ты не являешься божеством. Я видел, что ты делала. Видел и слышал, что ты натворила. Ты не похожа ни на кого из нас. И мне до сих пор не верится, что я не смог сопоставить факты, когда впервые увидел, как ты светишься. А ты как мог не понять? Я взглянула на Кирана. «Если моя кровь в самом деле такая мощная, то почему ни один Вольвен не понял, кто я?» «Думаю, мы поняли, Поппи», — ответил киран «Но, как и Кастел, мы не сопоставили то, что видим и чувствуем в твоем присутствии». «Я вдруг кое-что поняла. Так вот, почему ты сказал, что я пахну, как что-то мертвое». «Я сказал, что ты пахнешь смертью», — поправил Кейран со вздохом. «А не как что-то мертвое». «Смерть — это сила, очень древняя». «Смерть — это сила?» — повторила я, поначалу неуверенная, что в этом есть смысл. Но затем до меня дошло. «Смерть и жизнь — две стороны одной монеты. Никтос — он бог жизни и смерти», — Киран бросил взгляд на Кастила. «И это объясняет, почему его кровь на вкус показалась тебе старой, Древний. — проговорил Кастел, и я нахмурилась. У ее крови древний вкус. Мне не хотелось, чтобы они продолжали обсуждать вкус моей крови. Делана показала, что он услышал мой зов, когда я сидела в заперти в комнате в новом пристанище. «Ради твоей же безопасности», — напомнил Кастел. Я проигнорировала его замечание Меня по-прежнему злило, что меня держали в той комнате. Меня тогда... «Обуревали эмоции. Именно так работает призыв. Вы реагируете на мои эмоции?» Кейран кивнул. «Да, именно так. Это похоже на наши узы с атлантианцами. Сильные эмоции часто сигналят, что связаны с нами в беде. Мы можем чувствовать эти эмоции». Я задумалась. «А еще были статические разряды, если ко мне прикасался Вальвен», пробормотала я. «Признаки были очевидны, Но, как сказала мать Кастила, с чего бы кому-то предполагать такое, если последнее божество давным-давно умерло? Похоже, это смутило даже Аластера, размах моей силы. Но как получилось, что у меня нет других поразительных способностей, если я в самом деле потомок короля богов? Что ж, убивать людей, обращая против них их же собственные эмоции, наверное, это считается поразительной способностью, Пугающий. Но почему я не могу превращаться во что-то вроде дракона? Это было бы потрясающе. А я правда происхожу от Никтоса. Аластер так сказал, но поскольку Никтос отец богов. Это образное выражение, поправил Кастел. На самом деле Никтос богам не отец. Он их король. Аластер сказал правду. По крайней мере, он верил, что говорит правду. Лицо Кастела напряглось. Я тяжело вздохнула. Почему мне вообще удалось сделать то, что я сделала в покоях Никтоса? Что изменилось? Это из-за отбора? Я упомянула процесс, через который проходят атлантианцы, после чего они больше не стареют, так как смертные органы их чувств обостряются и происходит множество физических изменений. Кастел предполагал, что вознесшиеся именно поэтому до сих пор ждали, чтобы провести меня через Вознесение. Теперь моя кровь будет для них более полезной, с ее помощью можно создавать больше вознесшихся. Неужели вознесшиеся знали, чья кровь во мне течет? И королева Ильяна все это время знала. Я полагала, что Аластер общался с вознесшимися. А будет ли моя кровь действовать теперь, когда я... Когда я чуть не умерла, и, возможно, даже немного умерла? Я вспомнила, как плыла к серебристому свету, бестелесная и немыслящая, и знала, что если бы добралась туда, даже Кастел не смог бы до меня дотянуться. «Думаю так», — сказал Кастел, и тепло его тела, находящегося рядом, отвлекло меня от размышлений. «Я думаю, что пребывание на Атлантианской земле в сочетании с кровью, которую я тебе давал, усилило твою кровь». «И то, что произошло в покоях Никтоса. «Стала последней каплей?» Я прислонилась к нему. «Пробудила эту штуку внутри меня». «Это не штука, Поппи», — Кастел посмотрел на меня. «Это сила, магия. Это Итер пробудился в тебе и стал частью тебя». «Не уверена, что мне от этого легче». Он криво усмехнулся. «Легче станет, если ты прекратишь думать о своем наследии, как о штуке» но, принимая во внимание все, что произошло, у тебя в самом деле не было времени, чтобы примириться с этим. Сомневаюсь, что я смогла бы примириться, даже если бы у меня было время. Я не... «Ты этого не хотела», — договорил за меня Кейран, и его льдистый взгляд встретился с моим. «Я не хотела». Я на мгновение закрыла глаза. «Не хотела становиться между вами, между любым вольвеном и связанным с ним атлантианцем. «Я не хотела быть монстром, которым, по мнению Алластера, стану». «Поппи», — начал Кастел. «Не говори мне, что разрыв связи с Кейраном на тебя не повлиял», — перебила я. «В храме вы были готовы разорвать друг друга. Это неправильно. Меня душили эмоции. Мне это не нравится». «Если бы ты знала нас, когда мы были моложе, наверное, решила бы, что мы друг друга ненавидим». Кастел мягко сжал мое плечо. У нас доходило до драки по гораздо менее важным поводам, чем ты». «И ты думаешь, мне от этого легче? Потому что если ты пытаешься меня успокоить, у тебя ничего не получится». «Думаю, что нет». Кастел коснулся моей щеки и наклонил мою голову назад, чтобы заглянуть в глаза. «Знаешь, очень странно сознавать, что ус нет. Не буду лгать». Но знать, что узы перешли на тебя, что не только Кейран, но и все вольвены будут тебя защищать, это облегчение. Отчасти благодаря этому мы выследили тебя в склепе, в горах Скотас и в пустошах. Они чувствуют тебя. Иначе мы бы не добрались до тебя вовремя. У меня внутри все перевернулось. Поэтому я не могу на это злиться. Не теперь, когда знаю, на что пойдет Кейран, чтобы обеспечить твою безопасность. У меня задрожала нижняя губа. Но он же твой лучший друг, он тебе как брат. И это по-прежнему так. Узы — странная вещь, Поппи. Киран положил руку поверх руки Кастела на моем плече. Я вздрогнула. Но моя верность Кастелу никогда не определялась узами, созданными, когда мы оба еще не умели ходить. И никогда не будет определяться ими. Тебе не стоит беспокоиться, когда речь идет о нас. И вряд ли стоит беспокоиться о других связанных во Альвенах. Большинство из нас соединяет нерушимая дружба, так что мы просто нашли место для тебя. Нашли место для меня. Мне это нравится, хрипло прошептала я. Киран похлопал меня по плечу или, скорее, по руке Кастила. Может, и по плечу, и по руке. Как ты думаешь, можешь рассказать нам все, что помнишь? чуть погодя, спросил Кастил и я кивнула, подтверждая, что могу. «Мне нужно точно знать, что произошло в храме, о чем ты и этот сукин сын Янсен могли говорить, когда он выдавал себя за Бэкита, как он действовал. Я хочу точно знать, что тебе сказали те люди». Он поймал мой взгляд. Знаю, это будет нелегко, но мне нужно знать все, что ты вспомнишь». Я кивнула и рассказала все. Это оказалось легче, чем думала. От воспоминаний о случившемся ныло сердце, но я не позволяла этому ощущению разрастись или помешать говорить. Кастел бы не позволил. Я практически ничего от него не чувствовала, пока рассказывала. Теперь было не время для эмоций, требовались только факты. «Что это за пророчество, о котором он говорил?» спросила я, переводя взгляд с одного на другого. «Кто-нибудь из вас слышал об этом?» «Нет», — покачал головой Кастел. Звучит как полная ерунда, особенно насчет богини Пенелов. Оскорбительно приписывать такую чепуху богине мудрости. Я не могла с ним не согласиться. Но, может, вы его не слышали? Нет, у нас нет пророчеств, — подтвердил Кейран. Мы в них не верим. Это больше для смертных. В Солисе не очень верят пророчествам, но они существуют, — сказала я. Я в них тоже не верю. Все это звучит слишком удобно и конкретно, но я многого не знаю или не верю». «Ну, это как раз то, о чем тебе не следует волноваться», заметил Кастел. Я кивнула, и мои мысли перекинулись на другое. Когда с неба пошел кровавый дождь, они сказали, что это слезы богов. Они приняли это как знак, что поступают правильно. «Они ошибались». «Знаю», — ответила я. «Ты знаешь, как смогла остановить их?» спросил Кейран. Как использовала свои способности? Сложный вопрос. Я... не знаю, как объяснить иначе. Я будто знала, что делать. Я сдвинула брови и прижала ладонь к середине груди. Или это был инстинкт, о котором я даже не подозревала. Я просто знала, что делать. Итер. Негромко поправил Кастел. Итер. Повторила я. Я как будто видела это мысленно, и потом это происходило. Знаю, звучит невероятно, вовсе нет. Он стал передо мной. Когда я применяю принуждение, это благодаря Итеру. Я мысленно вижу, чего хочу от человека, когда говорю с ним. «О, так ты вроде как проецируешь свои мысли?» Он кивнул. «Похоже, ты делаешь то же самое». «Именно так мы можем определить, имеем ли дело с первичным или с другой кровной линией по количеству итера, который чувствуем». «Есть записи, что боги тоже могли чувствовать итер, если его применяют», — сказал Кейран. «Для них это ощущалось как землетрясение». «Я обдумала все, что они сказали. Однако это странно. Когда я облегчаю кому-то боль, я вспоминаю что-нибудь радостное, хорошее, и потом я вздохнула и закатила глаза». Потом я проецирую эти ощущения на человека. Кастел ухмыльнулся. «Наверное, нет большой разницы». Он покачал головой. «Как ты думаешь, можешь это повторить?» У меня слегка сжалось сердце. «Не знаю. Не знаю, захочу ли я...» «Ты должна». Кастел стиснул челюсти, удерживая мой взгляд. «Если ты когда-нибудь попадешь в подобную ситуацию, любую ситуацию, когда не сможешь защищаться физически...» «Делай так, не задумываясь. Прислушайся к этому инстинкту. Позволь ему вести себя. Это не будет неправильно, Поппи. И сохранить тебе жизнь, а это все, что имеет значение». «Я согласен со всем, что сейчас сказал Кастел», — добавил Кейран. «Но знаю, что ты можешь использовать эти способности, и знаешь как. Ты собиралась применить их тогда в руинах, перед тем, как увидела Янсена, но остановилась. Он поймал мой взгляд». Ты остановилась и сказала, что ты не монстр. Я ощутила со стороны Кастела неестественную неподвижность. Почему? Настойчиво спросил он. Почему ты это сказала? Киран был прав. Я знала, как пользоваться Эйтером. Нужно всего лишь представить то, что нужно. Это знание походило на древний инстинкт. Поппи, произнес Кастел мягче. Скажи мне, скажи нам. Я... Я не знала, как начать. Мысли по-прежнему разбегались. Я перевела взгляд с одного на другого. «Вы заходили в склеп?» «Да», — ответил Кастел, — «ненадолго». «Тогда вы видели божеств в цепях, оставленных умирать?» «Мне по-прежнему становилось дурно, когда я представляла их участь. Меня держали с ними. Не знаю, как долго. Пару дней?» «Аластер и Янсен сказали, что божества стали опасными». Я поведала всю историю, повторив то, что Аластер и Янсен рассказали о детях богов. Они говорили, что я тоже стану опасной, что представляю угрозу Атлантии, и именно поэтому они делают то, что делали. Божества на самом деле были такими неуправляемыми? Киран переглянулся с Кастелом и сказал, «Божества исчезли еще до нашего рождения». «Но...» — настаивала я но я слышал, что они имели склонность действовать в гневе и проявлять жестокость. Они могли быть непредсказуемыми. Осторожно сообщил Кастел, и я напряглась. Хотя они были такими не всегда, и не все. Но это не имеет никакого отношения к их крови, это из-за возраста. Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Кастел тяжело вздохнул. «Ты считаешь продолжительность жизни атлантианцев немыслимой?» Но божества подобны богам. Они бессмертны. Они жили не по две-три тысячи лет, а вдвое и втрое дольше. От этих слов мое сердце замерло. Такая долгая жизнь кого угодно сделает апатичным и скучающим, нетерпеливым и нетерпимым. Они им старели и становились холодными. Холодными? Как вознёсшиеся? Да, в каком-то роде. Вот почему боги впали в спячку. Это был единственный способ сохранить хоть немного сострадания и отзывчивости. «Но даже если такое случится с тобой», начал Кейран, привлекая мое внимание, «пройдут тысячи лет, прежде чем тебе придет время уснуть долгим и спокойным сном». Я нахмурилась, но вдруг слова Кейрана настигли меня со скоростью неуправляемого экипажа. У меня заколотилось сердце, И я посмотрела сначала на него, а потом на Кастила. По коже пробежало покалывание, и я с трудом выдавила. Я теперь бессмертная?